Страница 397. Письмо 47. Ивану Ивановичу Панаеву. 1855 год. Августа 8. Бахчисарай. «Милостивый государь Иван Иванович, письма ваши я получил и спешу ответить особенно на последнее. Очень благодарю вас за старание защитить ночь весною от цензуры. Пожалуйста, выморите, даже смягчайте, но ради бога, не прибавляйте ничего. Это бы очень меня огорчило». «Примечание первое, второе. ЛНТ не имеет. Могу вас уверить, не на волос авторского самолюбия, но ему бы хотелось оставаться верным всегда одному направлению взгляду в литературе». «Примечание третье. Забакунина, я обещал, вам кажется неосторожно. Он все это время был слишком занят службой, а теперь ранен. Ростовцев все обещает и ленится». Передайте, пожалуйста, Некрасову, что я получил деньги за Севастополь в декабре и письмо, на которое прошу извинения, что не успел еще ответить. Примечание четвертое. Для юности, он пишет, вы приготовили местечко в сентябре. К несчастью, я не ранее могу прислать вам ее, как в половине сентября, но, наверное, ежели только буду здоров и жив, пришлю к этому времени. Столыпин уже начал рассказ бывшего дела. Я тоже напишу его, может быть». Примечание пятое. Затем с совершенным уважением имею честь быть, ваш покорный граф Лев Толстой. 8 августа 1855 года Бахчисарай, Не будете ли вы так добры принять на себя труд нескольких денежных комиссий в Петербурге? Вы бы меня чрезвычайно обязали. Примечание. Первое. Письма от начала июля неизвестны и от 18 июля. Смотри переписку, том 1, номер 69. Второе. В письме от 18 июля Панаев убеждал Толстого, что необходимо для смягчения цензуры кое-что прибавить в конце, что, дескать, все-таки Севастополь и русский народ и прочее, прочее. Не ожидая согласия Толстого, он приписал к рассказу следующий абзац.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 Под этой подписью были напечатаны в современнике отрочества записки маркера и «Севастополь в декабре месяце». Четвертое. Письмо Некрасова от 15 июня 1855 года с извещением о высылке гонорара за «Севастополь» в декабре месяце. Смотри переписка том 1 номер 19. Пятое. Бывшим делом Толстой называет сражение 4 августа на Черной речке. Сведения о рассказе... Арказия Дмитриевича Столыпина нет. Конец примечаний.